Глава 16. Просто не повезло. Нила очень нервировала медлительность банковской кареты. Он прекрасно понимал, как только Курц обнаружит пропажу девушки, это станет последней каплей, которая переполнит чашу терпения главы безопасности, удерживавшей его от крайних мер. А ваша телега способна ехать быстрее, спросил он. Том нет необходимости, мой друг. Мы никого не боимся, а потому двигаться должны степенно, как и подобает сильным мира сего, ответил гном. Наконец впереди показались деревца. Кёррис, в том скверике мы выходим, только не надо останавливать карету, Нил указал в сторону деревьев, до которых оставалось чуть больше сотни шагов. Ты же собирался в восточные районы. Конторские пусть так и думают. Ты поезжай к повстанцам и возвращайся назад а у нас тут ещё дела имеются друг какие могут быть дела тебя опять схватят я обещал тебе кое-что и не хочу отказываться от обещания твёрдо произнёс нил для этого должен сойти именно тут хорошо хорошо сдался кном монеты его интересовали больше чем безопасность привилегированного клиента Однако доехать до сквера они не успели. Сначала раздался залп не менее дюжины стволов, затем второй, третий, после четвёртого пала запряжённая в карету лошадь и треснули обода передних колёс экипажа. Курц, сволочь умеет действовать быстро, и обогнать умудрился и засаду организовать, мысленно досадовал парень. Двое из четырёх охранников Кёрдиса спешились и устремились к нак лицам, посмевшим напасть на гномов. Защита банковских воинов не зря стоила огромных денег, а может, по ним и не думали стрелять, поскольку ни всадники, ни их скаконы не пострадали. Устроившие засаду также не собирались вступать в схватку. Своё дело они сделали, а потому сразу ретировались. Неил, ты чего натворил? На моей памяти это первое нападение на представителя банка. А они там все с ума сошли. Курц, наверняка Он же грозился над Диной поиздеваться, да еще у меня на глазах. А тут ни меня, ни Дины у него не осталось. Вот и съехал с катушек мерзавец». Девушка обхватила руками голову. После падения она сильно болела, а тут еще грохот пальбы. «Что мне теперь делать?» — растерялся гном. «Не уверен, что к нам быстро пропустят другую карету из банка, раз уже здесь такое началось». Кёртису вообще не хотелось сообщать в банк о возникших проблемах. Только недавно он уговорил начальство не отправлять Нила к Низишаду, а теперь парень стал причиной очень серьезных проблем. В это время до них донесся конский топот и ржание разгоряченных лошадей. Кёртис отодвинул шторку и выглянул в окно. «А вот и Курц пожаловал. А с ним два десятка бойцов. Ценят они тебя, Нил, очень ценят. Выйду, поговорю». Гном выбрался из кареты, которые уже вернулись все стражники. Помощь нужна? спросил лысый, скрывая усмешку. Ты уже помог, и это не останется безнаказанным. Я предлагал усилить охрану во избежание, так сказать. Мало того, после отказа всё равно решил убедиться, что вы выберетесь без помех. И вы ещё недовольны? изобразил обиженного курц. Хорош овцу и себя изображать. Где колёса поменять можно? Разрешено, спросил Кёррис. И в этом могу помочь. Тут неподалёку имеется мастерская. Мои люди готовы доставить карету. Уверяю, через четверть часа она будет как новенькая. Только пусть пассажир выберется в избежании, так сказать. Будьте спокойны, под охраной моих людей ни ему, ни вам ничего не грозит. Не получится, покачал головой гном. С чего вдруг "Не имею права доверять имущество банка посторонним", объяснил свой отказ к ним. Он понимал, что сначала придётся высаживать пассажиров, а стоит это сделать, и он не сможет доказать, что и девица имеет статус важного клиента. "Могу послать кого-нибудь за мастером, время это займёт немного больше", Кёрдис из окна кареты высунулся к ним. "Обойдёмся без их помощи. Хотелось бы посмотреть, как", ехидно произнёс слысы. В следующий миг он потерял дар речи, когда увидел. Из салона вышел мужчина с серым цветом лица, выпряг павшую лошадь, ухватился за переднюю ось кареты и, приподняв ее, двинулся к скверу. Кёрдис сделал вид, что удивлен, и произнес. «Не ожидал, что этот клиент умеет еще и големов создавать. Видать, в их школе не перевелись хорошие учителя». Он двинулся за каретой. К сожалению, Курц слишком быстро пришел в себя, и его всадники перегородили дорогу. «Хватит пудрить мне мозги!» – заорал Лысый. «Это не голем!» «Тогда откуда он взялся в карете?» – спросил гном. «Ежели он голем, пусть Нил его развеет!» «И не подумаю!» – перебил Курц за парень. «Когда доберемся до места?» «С ним вы никуда не доберетесь!» – рявкнул Лысый. Этот человек не может быть клиентом вашего банка. Он убийца, на его руках кровь Транга. Врёшь, голка огрызнулся Лимит, чем выдал себя окончательно. Големы не умели разговаривать. Схватить его, отдал приказ лысый. Каменный бородач понял, что прокололся. Он опустил карету, поднял руки и направился к курцу. Готов покаяться в содейном, но своего господина я не убивал. Вы все так говорите, а потом договорить лысый не успел, поскольку лимит, проходя рядом, нанёс резкий удар. Постарался, чтобы в полете курдс врезался в своих же соратников. Один из них от столкновения упал вместе с лошадью. Опять началась стрельба, при этом ни гном, ни его охранники не понимали, как им себя вести. Вроде сейчас нападения на них или клиента не было. Поли для лимида были, что слону дробина, а применить заклятие о подручные курцу сразу не догадались. Опять же, здесь эффективность воздушных и водных против камня не работала. Можно было бы попытаться использовать стихию земли, но возникшей сутолке сложно сохранить холодный рассудок. Тем более и лошади повели себя очень странно. Они встали на дыбы, сбросили всадников и всем пришлось спешиться. Под шумок Нил и Дина покинули карету и побежали к спасительному скверу, но никто даже не глянул в сторону беглецов, поскольку все внимание к себе приковал лимит. Его безуспешно попытались угомонить шаровой молнией. Камень легко отбил огненный шарик, и тот взорвался среди преследователей, разметав последних, кто все еще оставался на ногах. Отметив, что больше желающих его схватить не осталось, Бородач направился вслед за хозяином. и из конторских лошадей, которые не пострадали, послушно двинулись туда же. Умеет парнишка удивлять, ничего не скажешь, подумал гном, обнаружив, что салон опустил. И как-то мне начинает казаться, что Нил и сам по себе грозен. А ведь прежде всё говорило лишь о том, что за парнем стоит могучий покровитель. Вдруг и это тоже правда. Каким же тогда должен быть этот волшебник? Когда из кевера раздались выстрелы, Стражники банка вопросительно посмотрели на гнома. Он покачал головой и невозмутимо ответил на невысказанный вопрос. Не будем мешать нашему клиенту разбираться с мелкими неурядицами. Он попросил доставить его в сквер, мы это сделали. А уж тем, кто вздумал на него напасть, просто не повезло. После памятного разговора с тюриком хор редко появлялся на людях без нового телохранителя. представленного нынешним главой торговой конторы. И теперь почти о каждом шаге Хорха начальнику было известно. Однако в этом почти ещё можно было развернуться по-настоящему, ведь Тюрик не знал, что люди этого подчинённого вплотную подобрались к Тиасу, возглавившему недавно клан Дилгов и работают в близком окружении Курца. Мало того, даже с некоторыми из подданных короля Низешада у этого члена совета конторы имелись тайные связи. Когда Хорху поручили изловить синеглазого волшебника, он действительно развёл бурную деятельность, стараясь показать начальству, что прилагает все силы для выполнения приказа. Было установлено наблюдение за школой, направлены агенты в окраины Лардеграда, заново изучались материалы на учителей Нила. Однако сам исполнитель больше и надеялся на курца, а потом внимательно следил за действиями конкурента. Получив сообщение о том, что лысому удалось поленить Нила, Хорх был готов кусать локти. Однако вскоре поступила другая весть. С синеглазым волшебником прибыла карета из гномьего банка и забрала ценного ученика. Чуть позже выяснилось, что в руках Курца находилась ещё и подруга парня некая Дина, и ей тоже удалось улезнуть. Хорх понимал: Курц просто так не сдался и наверняка что-то придумает, дабы вернуть добычу. И вряд ли Ысыков остановит закон о неприкосновенности гномов, поэтому он втайне от надсмотрщика и отправил за каретой тех, кого сумел найти. Оставалось лишь дождаться результатов, на которые Хорх возлагал большие надежды. Он с утра работал в кабинете, постоянно получая от секретаря новые бумаги и отдавая распоряжения. А ещё часто пил отвар из лесных ягод, как раз для того, чтобы был повод отлучаться якобы по нужде. Ведь представленный телохранитель находился тут же в кабинете. Во время этих выходов Хорх выдавал самые важные распоряжения доверенным людям. Вас босс зовёт. После очередного разговора Паричигону доложил телохранитель. Через 5 минут Хорх был у Тюрика. Слышал новости. Курцо таки удалось и словить Нила, да ещё и его подружку прихватить. Вот как надо работать. Хорхо очень хотел сообщить уточнённые данные по Нилу, но он сдержался, не желая выдавать, что имеет своих людей среди окружения главы безопасности. Рад за него. И это в очередной раз доказывает вашу проницательность в расстановке людей высочайшей. В вальном зале Цюрик любил устраивать собрания, на которых раздавал пилюли неродивым саратникам. Плюс у него во дворце было ещё два кабинета: один для работы, куда и прибыл Хорхо, второй для развлечения и отдыха. По отношению к тебе моя проницательность почему-то не работает, сощурив глаза, произнёс Тюрик. Можешь объяснить почему? Курц, как занимался безопасностью конторы, так и продолжает своё дело, а мне приходится перестраиваться. Я стараюсь высячайшей, но опыта в подобных делах маловато, поэтому пока иногда допускаю ошибки. А зачем мне человек, спотыкающийся на каждом шагу? дол решил гнуть свою линию Тюрик. В прошлый раз нападки босса застали Хорха врасплох, и он показал себя не с лучшей стороны. Но сейчас член совета неплохо подготовился, а потом, выдержав небольшую паузу, принялся отвечать. Я в конторе проработал не один год, возглавляя целое отделение. Война, которую вы несомненно выиграете и вскоре закончится, надо будет решать мирные дела. А они сами знаете, иногда бывает не чуть не легче военных. И здесь мои умения могут сослужить хорошую службу. Тёрик сидел за столом на небольшом возвышении. Он мог за мгновение укрыться внизу под защитой мебели, которую ни пулей, ни магией быстро не разрушить, а дальше сразу оказаться этажом ниже, как раз в том самом кабинете, что предназначался для развлечений. Глава конторы очень щепетильно относился к собственной безопасности. Прежде, чем попасть к нему на приём, посетители трижды проходили проверку, даже защитные амулеты им приходилось оставлять в приёмной. До победы ещё дожить нужно, пробурчал Тюрик. А помощи от тебя пока совсем не вижу. Тон главы конторы стал чуть мягче, похоже, он сменил гнев на милость. Я стараюсь высочайшей, продолжил оправдываться Хорх. Но тут в дверь заглянул секретарь, которому было разрешено отрывать начальника лишь по важнейшим делам. Что там у тебя? раздражённо спросил Тюрик. Мужчина молча вошёл в комнату, приблизившись к столу начальника, передал лист бумаги и удалился. Тюрик, пробежавшись глазами по тексту, переменился в лице. Хорх! Сразу понял, с какими новостями сейчас ознакомился босс. Значит, так. Тюрик впервые за время разговора встал с места. Вызвал я тебя для того, чтобы напомнить. Мне требуются хорошие результаты не в будущем, а уже сегодня. Так что стараться нужно лучше, работать больше и быстрее. Ты меня понял? Конечно, высочайший. Тогда ступай. Надеюсь, в следующий раз ты явишься ко мне сам и с хорошими новостями. Сделаю для этого даже невозможное, пообещал визитёр. И ещё, добавил босс. Скажите охраннику Я забираю его обратно, сам справляйся, нынче каждый человек на счету. Уже в коридоре Хорх услышал голос Тюрика из приёмной. Курса ко мне срочно. Надеюсь, лысого найдут не скоро. Клядишь, к тому времени Тюрик озвереет и прибьёт выскочку, а моим людям наоборот удастся воспользоваться плодами трудов главы безопасности. Приведи я сейчас Тюрику синеглазовую парнишку, и Западный рынок можно считать моим. Корх поспешил к себе, надеясь, что в кабинете его ждут хорошие вести. Именно туда должен был прибыть гонец от бойцов, тайно преследовавших из окаретой гном его банка. Нил, одетый в жалкие останки собственной куртки и обутый в чужие ботинки, оказавшиеся на пару размеров больше, ощущал себя некомфортно, но расстояние до сквера не вместе сдиной преодолели быстро. И оставалось совсем немного до спасительного входа в подземелье, а там их уже никто не должен потревожить. Главное успеть закрыть за собой выход, чтобы никто из преследователей не заскочил. Что это за чудовище? слабым голоском спросила девушка, когда они шагали среди деревьев. Сначала подумала, кто-то из конторских пожаловал, а тут валивается бородач, тащит с собой два трупа, да ещё с собой зовёт таким голосом: "Бр- А когда я поняла, что он каменный, знаешь, как испугалась? «Извини, сам я за тобой прийти не мог. Представляешь мою прогулку в этой рванине?» «Если бы этот монстр не сказал, что его прислал ты, и он добрее шестерукой змеи». «Знал, что ты сразу догадаешься. Ты же у меня умница». «Не такая уж я и умная. Притащила тебя в ловушку. Нас чуть...» «Не будем о грустном. Я и сам хорош». «Надо было подумать, прежде чем соваться в их логово. Скорее всего, конторские специально дали тебе сбежать из пыточной». «Мне очень стыдно», — созналась Дина. «И голова раскалывается». «Потерпи, нам недалеко осталось». Нил утешал подругу, но тревога его не покидала. Хотелось скорее добраться до подземелья. «Жаль, я не могу невидимкой остановиться», — размышлял парень. Мило слышал о заклинаниях из магии света, которые позволяли делать предметы и человека практически невидимыми, но сам этой магией не владел. Мог отоводить взгляды обычным людям и совсем уж никчёмным чародеям. В логове конторских, пожалуй, таких и не встретишь. Лучшим вариантом парень считал спрятать Дину и самому вернуться за каменным слугой, отдавать его врагу не хотелось, хотя бы потому, что лимит являлся очень ценным материалом для изучения магии камня. А этот каменный, — снова подала голос девушка, — его же от человека не отличишь. Он и есть человек. Раньше на Транго работал. Это ты его в камень превратил? Скажешь тоже. Каменным его сделали другие, я сумел лишь на время оживить. А тех в подземелье тоже ты оживил? Дина, давай потом все обсудим, — взмолился парень. Хочется уже добраться до безопасного места. А мы... А надо сказать, не успела. Нил толкнул подругу, не успевая поставить щит, сам отпрыгнул в другую сторону и трижды выстрелил после переката, при этом потерял ботинок, который слетел с ноги. Ему ответили беспорядочной стрельбой. Она даже думала, разбегутся и возвращаться не посмеют, проскочила мысль. Видать, курцы они боятся сильнее, чем гномов. Парень создал два круговых щита и принял на них заклятие, с пути которого оттолкнул подругу. Хорошо, оно кинулось на более сильного мага. Клякса из зеленоватого тумана начала просачиваться через прозрачный барьер. Не знаю, что за гадость, но дожидаться, когда опремится, завторой не стоит. Нил подпитал внешний щит отсроченным заклятием ветвистых молний и отправил вверх. Там они и взорвались, разнеся и щит, и кляксу. "Лишь бы Дина не стала вмешиваться в драку", подумал парень и тут же почувствовал мощный поток ветра. "Ну да, «Останется она в стороне, как же?» Нил поспешил в ту сторону, где оставил под руку. Получил мощный удар сразу двух шаровидных молний, в раз обнуливших его защиту. Выстрелил наугад, лишь бы немного сбить концентрацию врага. Создал несколько десятков шутих, очень похожих на настоящие фаерболы, и те круговой волной устремились во все стороны. Стоило любому из них наткнуться на магическую защиту, и раздавался хлопок, сопровождаемый ослепительной вспышкой. Сквер наполнился разноцветной иллюминацией, словно кто-то решил отметить праздничное событие. «Стой там, где стоишь!» Покрик заставил парня укрепить новый щит и посмотреть на Крикуна. «Такой праздник испортили!» Подумал он, заметив сразу троих незнакомцев. Двое из них крепко держали Дину за руки. «Стой!» «Убери щит, и никто не пострадает», — заявил старший троицы, отличавшийся рыжей шевелюрой. «Уверен в этом?» — произнес Нил. «Ты все равно попался. Неужели хочешь увидеть, как она умрет, прежде чем мы тебя схватим? Ее я очень постараюсь уберечь, а вот ты не жилец». Нил задумался, как бы ему сподручнее использовать дырокол. Он только сейчас осознал, что ни один из его перстней после обращения в тигра и обратно не исчез. В это время за спиной раздался топот копыта и истошное ржание лошадей. Нил заметил испуг на лице того, кто ему угрожал, оглянулся всего на долю секунды. Заметил чавшхся прямо на него лошадей и остался стоять на месте, изобразив растерянность. "Какого падшего ты стоишь, затопчут!" не выдержал противник, имевший приказ взять синеглазого волшебника живым. Сначала Рыжий принялся создавать заклинания, чтобы напугать табон. Затем присоединились и те, кто держал пленницу. У них ничего не получилось. Дина тем временем огромными от страха глазами уставилась на Нила, не зная, что делать. А парень был уверен, животное не причинит вреда. Ими явно кто-то управлял, а он знал лишь одного волшебника, точнее волшебницу, которая владела этой магией. Верника она сейчас ещё и развеивала чары схвативших Дину. Поэтому Нил нисколько не удивился, когда впереди идущий конь остановился сразу за его спиной, а остальные, промчавшись буквально впритирку к нему, дальше устремились к врагу. Парень двинулся за лошадьми. Он видел, как волшебники оставили девушку, кинувшись в стороны. Её также ни одно животное не задело, поскольку один из кокунов, повинуясь чьему-то приказу, послужил живой преградой. Испугалась Книл обнял подругу и на всякий случай создал вокруг два новых щита. Как ты сумел? с ускичием прошептала девушка. Это не я, сознался парень. А кто? Вроде всех нашла. Вышла из-за дерева Зигина с револьвером и кинжалом. Развучавший поблизости выстрел заставил её вздрогнуть, а с соседнего дерева свалилось тело. Теперь точно всех, раздался мужской голос. Его обладатель проявился, словно из воздуха, и сразу попал под прицел зеленоглазки. «Ты еще кто такой?» – спросила она. «Зиги, он на нашей стороне», – подал голос Нил, узнав Геоша. «Господа, предлагаю покинуть этот скверик, пока все конторские сюда не слетелись», – произнес маг-аналитик. «Полагаю, что один из нас точно знает, где можно спрятаться». «Ты угадал», – кивнул Нил. «Только не шарахайтесь от вида моего слуги». Парень указал на вышедшего к ним перепачканного в земле лимида. Кто-то догадался использовать против каменного человека магию земли, создав под ногами расщелину. Она оказалась недостаточно глубокой, и Бородачу все-таки удалось выбраться. Правда, поучаствовать в финальной схватке он не успел. «Давайте за мной», — заторопился Нил. «Значит, лошадки нам не понадобятся?» — спросила Сигина. «Можешь отпускать», — чтец эмоций принялся показывать путь. По взмаху руки и зеленоглазки животные вышли из оцепенения и разбежались. Через пару минут Нил находился возле полуразрушенного дома, куда заглянул буквально на миг. Когда вышел обратно, прямоугольная площадка в нескольких шагах от домика с уклоном ушла вниз. По ней вырвавшиеся из очередной ловушки и спустились в подземелье. Вскоре площадка вернулась обратно, не оставив ни следа о том, что на этом месте находится вход в туннель обергов. «Кто эта девушка?» спросил Адина, почему-то припомнив неприятную беседу с Сингой. Дайте мне переодеться, потом отвечу на все вопросы. Вы не представляете, как мне надоела эта юбка. Нил провёл рукой по остаткам своей куртки, прикрывающей его ноги. Именно здесь молодой человек оставил свою торбу, в которой помимо некоторых амулетов, ножа из странной пещеры, книг и тетрадки, были брюки и рубахи от Луара, полученные на смену, когда тот вычищал одежду Нила.